Глава восемнадцатая. Шарлотка. Рано утром в окошко спальни Сони кто-то постучал. Кошка вскочила с постели, открыла окно, увидела Нинон. Та оказалась без серёг, браслетов, роскошного платья и дорогой обуви. Лабрадориха была одета в обычную юбку, ничем не примечательную кофту. В одной лапе она держала пакетик а за спиной у богатой собачки виднелся рюкзачок. — Пожалуйста, пойдем со мной, — попросила она. — Сейчас, — кивнула Соня, подбежала к шкафу, схватила платье, обула домашние туфли и выпрыгнула в окно. Нинон взяла ее за лапку. — Мне стыдно. — Мне тоже за многое стыдно, — призналась Соня. — Куда идем? — Люки, ответила Нинон. Пуделиха жила на соседней улице, поэтому путь занял немного времени. Люка удивилась, увидав гостей. «Девочки, почему вы поднялись в такую рань?» Нинон сняла рюкзачок, поставила его на дорожку, вынула из пакета бархатную коробочку и зашептала. «Я очень гадко поступила!» когда захотела чужой кулон, а потом еще смеялась, узнав о ваших слезах. Мне стыдно. — Что ты, деточка? — попятилась хозяйка. — Твой папа такой добрый! Он купил украшение за большие деньги! Нинон протянула Пуделихе коробку. — Возвращаю драгоценность. Она ваша. В этом рюкзачке деньги — которые мама хотела потратить на мою машину, самую дорогую. Но зачем автомобиль школьнице? Я прекрасно могу кататься на велосипеде. Пожалуйста, возьмите эти золотые монетки на оплату обучения ваших детей в лучшем университете прекрасной долины. А я больше никогда не стану такой гадкой, какой была раньше». Люка опустилась на грядку с луком. Нинон села около нее, обняла Пуделиху, и они обе заплакали. Раздалось тихое вракование. Соня подняла голову. На ветке яблони сливы сидел белый хохлатый голубь с ярко-голубым хохолком. — Простите, мы с вами не знакомы. Никогда не видела в нашей деревне голубей, — тихо заговорила кошечка. Вы, случайно, не заметили поблизости ворона? Его зовут Карлос. Это я, — ответила птица. Всегда, когда кто-то принимает решение исправиться, не совершать более дурных поступков, не завидовать, не жадничать, а творить добро. Я так радуюсь, что из ворона превращаюсь в голубя. Я улетаю к той, которая хранит игольное ушко, обрадую ее рассказом о поступке Нинон. «Передай своей хозяйке, что я бесконечно люблю ее», — попросила Соня. Кошечка проводила взглядом голубя, а из-за синей горы поднялось солнце. В деревне царила тишина. Нинон и Люка по-прежнему сидели на грядке, обняв друг друга. Внезапно из открытого окна дома-пудилихи раздался грохот, звон и хор детских голосов. «Мама! Она сама упала!» Опять что-то разбили, подпрыгнула хозяйка и бросилась в дом. Нинон встала. «А теперь...» Надо отправиться в Мопсхаус. Хочу извиниться перед Куки, Мафи, Жози, Зефиркой. Пожалуйста, пойдем со мной. Вот видишь пакет? — Да, — кивнула Соня. — А что там? — Шарлотка, — объяснила маленькая лабрадор. — До того, как меня унесло в лес завижадов, я расхохоталась бы в ответ на предложение. — Нинон, испеки сама сладкое к чаю. Вот еще. Легко куплю дорогой торт. А сегодня захотелось сделать шарлотку своими лапками. Как ты думаешь, она понравится жителям Мопсхауса?